Второе июня. Урусвати, не беспокойся об опыте, придет одно утро, и новая ступень укрепится. Видишь, как даже слабые голоса, негармоничные, могут пронзать, и не было человеческого аппарата, который не нуждался бы в известный период в величайшей осторожности. Именно хочу привести пример Рамакришны и Вивикананды. Если бы знала, в какой абсолютной тишине нуждались долгое время... Можно представить, какая смертельная боль могла их пронзить. Но потом около солнечного сплетения образуется светораговая оболочка, и хотя боль остается, но смертельная опасность исчезает. Лишь донести, надо жалеть и беречь накопления, суждённые веками. Но если бы я умерла, тогда навек нужно отодвинуть построение храма. Недовольство есть лишь знание возможностей. И в нашем братстве нет недовольства, нет довольства, ибо довольства есть смерть духа. Но я тоскую. Это скорбь земли. Уже сказано, что никто из нас ее не избежал. Но когда помещик Че чувствовал именно эту готовность ежеминутно разбить сосуд, и смутные воспоминания терзали его, это была последняя ступень. Можно легко избежать нового воплощения. Ты спрашиваешь о фуяме, но ему предстоят земные работы, тогда как тебе в уплотненном острове предстоит работа в далеких сферах. Можно легко переходить из физического в уплотненное, потому в будущем место свидания с сестрами будет на вершине Белухи. Можешь все успеть. Просто любуйся природой и имей в виду, что легенды об общения пустынников с духами природы указывают на периоды накопления оболочек. Мера пищи упадок сил, мера тепла упадок сил. Пока силы физические не падают, можно постепенно уменьшать еду. Боль от чрезмерной еды так же, как и от криков. Надо только мучное, нежирное, растительное. Ручаюсь, скоро тело приобретет иммунитет. Все это нужное положение для описания стадии опыта. Знал Христос, когда коснулся. Христос зажег голубой огонь, Христос послал крест, никогда так не пахли лилии, и Будда облегся в лиловое одеяние. Праздник урусвати наш праздник. Шестое июня. Поистине правильно опасаться криков. Есть переходное время, когда сосуд открыт, но еще не защищен. Не разговор. Но струны не стройные. Сознание правильно защищается. Надо лучше запирать окна только на это время, ибо, правда, звук растет во сто раз. Надо защищаться. Для обычного средоточия и то нужна полная тишина. Но когда заслонки снимаются, получается подобно трепанации черепа, и легкое перо уподобляется пудовой гирей. Опасно допустить до прокола центра. Дай явление рупий, и переменится легко. Лучше очистить воздух. По пяти рупий на семью, если уедут в деревню слугам. Седьмое июня. Движение центров урусватей произошло вследствие нужды в Америке. Удрая был почти прав, говоря о движении астрального тела, как звонок телефона. Было повторное ощущение мурашей. или сокращение нервов в затылке около темени. Немного позднее сильное вращение в голове, вызвавшее потерю равновесия, но не сознания. Место выхода астрального тела. Перед выходом бывает ощущение истечения из позвонков. Правильно ждешь тихий дом, ибо приходит время установить достижения. Различные центры различно развиваются. И настает время, когда это различие надо нормировать покоям. Можно побыть некоторое время без отдавания, так же как настроенный рояль надо временно не трогать и не стучать по нему металлическим предметом. Целая скала даст трещину, если о нее металлом, но в расстроенном тоне стукнуть. Хотя явление это хорошо известно, но трудно вообразить его для людского организма. Лишь на опыте можно ощутить, насколько иной шепот, тяжелее взрыва. При этом надо помнить, что комбинации нервов так различны, что трудно законами определить следствия. Физическое состояние так связано с духом, что лишь личный опыт может указать, как беречь правильное наступление огней. Огни суть колодцы лучей. Утверждайте сознание силы, связанной с нами, когда устремляетесь к нам, чувствуйте себя прислоненными к нам. Восемь июня. Христос говорит: можете пользоваться моим именем, если побуждение достаточное. Будда говорит: можете пользоваться моим именем, если побуждение достаточное. И я временно принявший дозор на башне говорю: можете пользоваться именем моим, если побуждение достаточное. Урусвати верно заметила, как мировая мысль сообщает мировое решение, и построение новой страны может быть лишь в мировом понимании. Разве мы нуждаемся в красноречии? Путь прикосновения духа гораздо мощнее. Когда увидишь, как одним жестом производятся крупные решения, тогда станет ясно, как ценные слова не количеством и не внешнюю формую, но внутренней сущностью. Кузнец не должен добежать молотом. Учение Христа может быть записано на ладони. Девятого июня. Три года назад моя рука возвездила начало опыта на столике между постелями. Свет синий и на черной скамье рука писала так же, как теперь пишешь. Явление результата хорошее, ибо уже можно давать знаки и помимо ночи. Дело не в длине те. но в жизненном контакте нужно добиться простого соединения во всех случаях жизни. Повторяю, результат нам нравится, ибо уже несколько голосов включилось без потрясений. Теперь можно сказать, как будет называться тара у русбати в будущем. Каждая сестра и брат имеют определительные названия по роду деятельности. Вдохновительница новых путей. и освободительница от предрассудков. Не только в братстве, но и на Алтае будут называть, когда на вершине Белухи будешь встречать выбранных сестер. Потому и работа твоя будет в дальних мирах, ибо только оттуда придут новые пути, призывающие землю в круг духовного восхождения, и предрассудки падут перед величием возможностей. Конечно, работа в белом братстве, ибо полет духа не исчисляется часами, явление вне времени. Когда духом читься между планетами, момент, ибо не может быть продлен, иначе явление разрыва между уплотненным телом и менталом. Но надо помнить, что дух, действуя вне времени, постигает тоже бесчисла. И до четырнадцатого слуха дух постигает, тогда как на земной сфере можно достичь лишь девятого. Сейчас не более трех человек, но все страхалтайских можно развить до девятого. Но сестры Алтайские будут не только ходить по земле, но и владеть многими нитями земной сферы. Степени слуха позволяют делать сотрудникам человека разные элементы. Урусвате видела крышей будущего, когда струны скрипки и маленькая цепочка ткали часть симфонии. Шум дождя тоже не лишен значения. Много путей обогатить земное творчество. Венчание тары Урусвате даст земным сестрам новые пути. Когда обруч братства касается, всегда получается вращение центров. Урусвати над тобою наш обруч с камнем. Дух принимает и лучи, и провода не только мои, и Каха, но и Терезы, и Тары китайской, и Мох, и Лаотзы, и Вогана, и Конфуция, конечно Будды и Христа. Значит, мне еще трудно принять другие лучи. Не трудно, но не разборчиво. Как действует на меня луч учителя ракотцы? Бьет по коленам. Мне обидно, что я не могу еще различить по звуку, кто со мной уговорит. Неважно, во время беседы ощутила вращение центров в голове.